117. Не будем считать служителями действительности скептиков. Они проводят жизнь, завернутые в серые покрывала. Они думают, что восстают против иллюзии, но сами непрестанно покрываются паутиной. Нужно отбирать людей, которые от малых лет любят правду.